26 марта страдание святого Сечена-мученика Иринея и епископа Сирмистского. Царство нечестивых римских царей Диоклетиана и Максемиана во время воздвигнутого ими на христиан жестокого гонения. Верующие подъемля на себя различные подвиги, с усердием принимали назло, налагаемые на них за Христа мучители и страдания, зырая на вечное воздаяние. В это время в Сирмии, городе Паномии, епископом был муж молодых лет, но совершенный в православной вере и в законе Господнем. Имя ему было Ириней. Ради любви ко Христу, претерпевая множество гонений, он за исповедание Христова сподобился получить заслуженный венец победы. Захваченный сирнией воинами, Ириней был приведен к Паномию, к игумену Тегемону Пробу. Обратившись к нему, Проб сказал «Парк». По веною и законом тарским принеси жертву богам нашим. И той епископа перенял, токто приносить жертву ложным богам, а не единому истинному Богу, истребися из среды людей своих. И демон снова сказал: "Хинило Все стерифесари всем повелели или принести жертву богам, или быть подверженными мучениям". Мне заповедал, отвечал святой, то есть скорее принять всякчайшие мучения, нежели отвершить истинного Бога, принести жертву бесам. И дьявол ещё раз повторил: или принеси жертву богам, или немедленно повели мучить себя. Я возрадуюсь, отвечал святой, если ты сделаешь это со мною, ибо тогда и я буду причастником страданий Господа моего. Тогда и дьявол точа же повелел воинам придать святого мучениям. Во время жестоких мучений и демон спросил его: "Что скажешь, Иреней? Принесёшь ли теперь жертву богам?" Питон на это отвечал: "Я приношу жертву добрым исповеданием Богу моему, которому всегда и приносил". Пришли родители святого и все его домашние, увиев, что его беспощадно мучат, обнимая ноги его, умоляли пожалеть молодость свою и повиноваться царским повелениям. С одной стороны рыдали его отец и мать, с другой все ближние друзья и родственники громко плакали о нем, и все в один голос восклицали, «Пожалей, Ириней, святущую красоту твоей молодости!» Но святой, объятый высшим желанием к Богу, имея перед своим духовным взором его заповедь, всем отвечал, «Слова Господа моего Иисуса Христа таковы, кто отречется меня перед человеками, отречется». Отрекусь от него и я перед Отцом моим небесным. Итак, знайте, возлюбленное, Что ни мольбами вашими, ни царскими угрозами, И никаким другим образом вы не в состоянии Будете отворотить меня от Бога и от закона Его. Я всею мыслью стремлюсь к надежде горнего звания. Проб, снова призвав к себе блаженного Иеринея, Убеждал его, говоря, «Тронься, хотя слезами скорбящих о тебе И оставь свое безумие». И сей диамон свою принеси жертву богам. На это святой отвечал: "Я постижу себя навеки, если не принесу такой жертвы". Тогда и демон повелел: "Отвести иеренефским нису, пока он решит, как с ним поступить". Между тем святой находился в темнице продолжиние многих дней, а тяжести темницы на заключение постигнут был различными болезнями. Но вот однажды в полность областеначальник Прома приказал опять привести его к себе и сказал ему, «Довольно с тебя уже этих мучений, коим ты был в продолжении долгого времени подвергаем. Приступи лучше и принеси жертву богам нашим». «Если ты решил, что делать со мной», — отвечал святой Ириней, — «то делай скорее, не отлагая. Знай, что я остаюсь при том же исповедании имени Христова, при котором я до сих пор был». Я и ныне есть и пребуду до конца твёрдым и неизменным. Тогда и Демон в гневе повелел в продолжение долгого времени бить его палками. Он же среди мучений взывал: "Я имею бога, которого от самых юных лет научился чтить. Ему я поклоняюсь, ему и жертву приношу, но рукотворённым богам поклоняться не буду. Не могу Удовольствуйся уже и теми мучениями, говорил ему проба. Кой подьял на себя не желай смерти. Святой отвечал: Я и не умру, ибо мне принадлежит жизнь. И муж, который ты пресыняешь у меня ради имени Господа моего Иисуса Христа, я не чувствую. Я скажу тебе даже гораздо более: через них надеюсь я получить не смерть, но жизнь вечную. Имеешь ли ты жену? Спросил проба. И то отвечал, что не имеет. Тогда проп ещё спросил: "Имеешь ли ты родителей?" "Не имею", отвечал святой. Проп снова спросил: "Имеешь ли ты сыновей или дочерей?" И то и на это отвечал, что не имеет. С то же спросил про: "Были те, кое рыдали и плакали о тебе на суде?" И то и рение отвечал: "Я исполняю заповеди Господа моего Иисуса Христа, который сказал: «Если кто не отвергнется родителей своих и не отречется от своего имени и менее всего, не может быть моим учеником, и кто любит отца или мать, сына или дочь, более нежели меня, не достоин меня». Итак, кто воистину любит Бога и на Него одного уповает, тот презирает земную суету и никого не исповедует отцом своим, кроме Бога. «Но я слышал, сказал проб, что ты имеешь сыновей». Итак, хотя ради любви к ним принеси жертву богам, чтобы они не погубили в лице твоё отца. Итой и не отвечал: "Сын объя моя имеет отцом Бога, которого и я имею отцом и поклоняюсь ему. Ибо он может и их и меня спасти. Поэтому мы на него истинно и совершенно уповаем и вручили ему души наши для того, чтобы не погибнуть. Твори же то, что повелёно тебе твоими царями". «Пощади себя и родителей своих», — убеждал Пробс, — «принеси жертву богам и подчинись царским повелениям, иначе я посредством различных мучений придам тебя гибели». «Я уже сказал тебе», — сказал Ириней, — «что бы ты делал со мной и что хочешь, ибо ты хорошо знаешь, что я никогда не принесу жертвы твоим скверным богам. И вот смотри, сколь великое терпение дал мне Господь мой Иисус Христос против твоих и дьявольских козней». из каковы ему, но готова в мучения святым Божиим. — Вот я произнесу тебе смертный приговор, если ты не принесешь жертву богам, — сказал Проб. Святой Иеринея отвечал, — Этим ты сделаешь мне приятное, ибо смертный приговор приведет меня к вечному блаженству. Тогда Проб изрек святому следующий смертный приговор. Иеринея... «Не повинующегося указам царским повелеваю бросить в реку!» Святой Иериней сказал на это. «А я ожидал от тебя многообразных и застатайших мучений, дабы ты познал, как христиане ради веры в Бога привыкли презирать смерть. Но так как ты совсем не приговорил меня к ним, то я радуюсь, что хотя этот приговор ты изрек мне». И гемон, раздражённый таким дерзновением блаженного мужа, повелел усечь мечом голову его и потом тело его бросить в реку. И той же, как бы получая другой венец победный, усыхав на сие таковой ответ, благодарил Бога, говоря: "Благодарю тебя, Господи Иисусе, за то, что ты даровал мне такое непреодолимое терпение в исповедании святого твоего имени, чтобы мне сподобиться быть причастником вечной твоей славы". Когда он еще говорил это, его повели на мост, называемый Артемис, построенный в честь скверной богини их Артемиды, с которого он долженствовал быть сброшенным. Там, сняв с себя одежды свои, воздев руки к небу, святой Иериней с умилением молился, говоря, «Господи Иисусе Христе, изволишь и пострадать для спасения мира, да отверзутся небеса Твои для принятия души верного раба Твоего Иеринея». которые ради имени своего святого взят на страдания из православной сермийской церкви не отрекаются от приятия смерти. Но умоляю Господи твоё неизреченное милосердие, чтобы ты сохранил и соблюл народ твой, твой церковь сермийской от всяких прилучающих себе злет и от врагов видимых и невидимых, и благоизвалил утвердить его в вере своей святой. По совершении молитвы святой был усечен мечом во главу и сброшен в реку, называвшуюся Саввой. Святой Иериней, епископ Сельмийский, был замучен 26 марта во время управления Панонией, области начальника Проба, в царствовании же над нами Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь.